и Акустического института Академии наук СССР. Обсерватория не является полностью автономной, ей помогает надводный корабль или же береговой пост. Обитатели Садко, два океанавта, могут работать на глубине до 60 метров. Внутри домика установлены две койки, одна подвесная, откидывающаяся, а вторая – рундук. Имеется небольшой стол, развернувшись на шарнире, он превращается в сиденье, Второе кресло – обычное земное. Для освещения океанасты включают судовые светильники. Всего в домике три таких герметичных фонаря. Четвертый, покрытый красным стеклом, несет дозорную службу. Он используется в роли индикатора уровня меры воды у дверей дома во входной шахте. С берегом или судном базы Садко может связаться по телефону. Для наблюдений за окружающим миром служит 300 миллиметровый иллюминатор. Садко обладает изрядным запасом плавучести, ведь его объем 14 кубических метров. Чтобы погасить избыточную плавучесть, снизу к домику подкладывают балласт весом 8-8,5 тонн. Но и этого было недостаточно, если бы не мертвый якорь, пятитонная железобетонная чушка. Она-то и не позволяет домику выскочить на поверхность моря. От мертвого якоря к обсерватории идет трос. Если стравить трос, Садко всплывает. При обратном ходе лебедки дом медленно погружается в пучину моря. Этим Садко выгодно отличается от других подводных домов. На Васильев Садко первыми справили два кролика и собака. Они пробыли в море двое суток. Их необычный вольер то приподнимался лебедкой на глубину от 10 до 15 метров, то опускался на 30-40 метров вниз. По возвращении на поверхность Животные прошли декомпрессию, все четвероногие остались живы и здоровы. Тогда на смену им летом 1966 года отправились океанавты. Испытания проводились у Черноморского побережья Кавказа. Днем и ночью исследователи вели наблюдение под водой. Время от времени они покидали свое убежище и, надев акваланги, опускались на глубину 45 метров. Изучались скорость подводных течений и температура на разных глубинах моря. Как всегда, ученые пристально наблюдали за жизнью своих соседей, морских животных. Неизгладимое впечатление оставили у океанавтов подводные пейзажи, особенно ночное море, расцвеченное мельчайшими флорестирующими организмами. Летом 1967 года ленинградцы построили вторую подводную станцию «Садко-2». Погружение ее в море стало настоящим праздником. По традиции, от стены подводного дома разбили бутылку шампанского. Садко-2 опустили на глубину 25 метров. Впрочем, ученые могли поместить свой дом и на значительно больших глубинах. Для Садко не предел 40 отметка. Но ленинградские исследователи не ставили своей целью рекордное погружение. По обитателям Садко была другая задача – проверить специальные дыхательные смеси и таблицы декомпрессии, разработанной лабораторией подводных исследований Ленинградского гидрометеорологического института. Архитектура Садко-2 довольно необычна для подводных домов. Он сооружен из двух сваренных между собой стальных шаров. В верхнем – кубрик и рубка управления, нижний шар – прихожие, где подводные жители могут оставить свои акваланги, снять гидрокостюмы и переодеться. В этом доме поселились двое ленинградцев – инженер Вениамин Мерлин и океанолог Николай Немцев. Они прожили здесь в общей сложности 10 дней, включая время на декомпрессию – трое суток. Каждый день океанавты покидали Садко и выходили в открытое море, опускаясь на глубину до 50 метров. Кроме проверки новых дыхательных смесей, в их программу были включены различные гидрологические исследования. В своем доме океанавты спокойно перенесли сильнейший шторм, который разыгрался однажды ночью в Туфумской бухте. Мерлин и немцев даже не проснулись и только рано утром с удивлением обнаружили, что связь с землей прервана. Оказалось, что шторм, не причинивший жителям глубин никакого вреда, не пощадил лагерь на берегу. Ураганный ветер сорвал все палатки, лагерь в буквальном смысле взлетел на воздух. Седой от пены девятый вал сорвался якорь потащил в море сторожевой катер. Положение становилось угрожающим. По грудь в воде люди спасали ценную аппаратуру, приборы, одежду.